Глава 34. Вольтер и Руссо. Как мы уже говорили, спальня в Люсьене была само совершенство с точки зрения ее расположения и устройства. Выходившие на восток окна столь плотно закрывались позолоченными ставнями и атласными занавесками, что свету, чтобы проникнуть в спальню, нужно было, подобно придворному, обладать правом малого и большого входа. Летом через невидимые душники в комнату вливался воздух, такой мягкий и чистый, словно его гнала тысячи вееров. Когда король вышел из голубой спальни, уже минуло десять. На этот раз королевские кареты были на месте. Они ждали его во дворе с девяти утра. Самор, скрестив руки на груди, отдавал или делал вид, что отдает приказание». Король прижался носом к стеклу, наблюдая за приготовлениями к отъезду. «Что это значит, графиня?» — осведомился он. «Мы разве не позавтракаем? Похоже, вы хотите отправить меня отсюда на голодный желудок». «Боже упаси, государь!» — отвечала графиня. «Но мне казалось, что у вашего величества назначена в Марли встреча с господином Сортином. «Какого черта?» — возмутился король. «По-моему, ничего нет проще, чем попросить Сартина приехать сюда. Это же рукой подать». «Ваше Величество сделает мне честь, поверив, что эта мысль пришла вам в голову не первому», — с улыбкой сообщила графиня. «И потом, такое славное утро, жалко тратить на дела. Давайте завтракать». «Тем не менее, государь, вам придется кое-что подписать для меня». «Насчет графини Биарнской...» Вот именно. И еще нужно назначить день. Какой день? И час. Какой час? День и час моего представления. Ей-богу, вы заслужили быть представленной графиня. Назначайте день сами. Как можно скорее, государь. Так что же, у вас все готово? Да. Вы сумеете сделать три реверанса? Полагаю, да. Я ведь упражняюсь уже целый год. Платье у вас готово? Чтобы его сшить, хватит суток. Крестная у вас есть? Через час она будет здесь. Тогда, графиня, давайте заключим соглашение. Какое же? Вы не станете больше упоминать о ссоре между Виконтом Жаном и господином Датаверне? Стало быть, мы приносим беднягу Виконта в жертву? Совершенно верно. Ладно, государь, уговорились. Итак, день? Послезавтра. Час? В десять вечера, как принято. «Значит, решено? Решено! Слово короля — слово дворянина! По рукам, господин француз!» С этими словами госпожа Дюбари протянула Людовику XV свою прелестную ручку, и король соблаговолил пожать ее. В это утро вся Люсьенна ощущала веселость государя. Он уступил в том, в чем уже давно решил уступить, однако выиграл в другом. Дело решилось весьма выгодно, иначе пришлось бы дать Жану сто тысяч ливров с условием, что Виконт спустит их на водах в Пиренеях или Ваверни, а в глазах Шуазеля это могло сойти за ссылку. А в запасе еще есть луидоры для раздачи нищим, пирожные для карпов и похвалы для живописца Буше. Несмотря на прекрасный ужин накануне, его величество позавтракал с отменным аппетитом. Тем временем пробило одиннадцать. Прислуживая королю, графиня искоса поглядывала на часы, которые, по ее мнению, шли слишком медленно. Король соизволил заметить, что если приедет графиня Биарнская, ее можно будет принять в столовой. Но вот и кофе подан, попробован, выпит, а графине Биарнской все нет и нет. В четверть двенадцатого во дворе раздался стук копыт, скачущей галопом лошади. Госпожа Дюбари вскочила и выглянула в окно. Гонец от Жана Дюбари спрыгнул со взмыленного коня. Графиня вздрогнула, но, не желая выдавать свое беспокойство, чтобы не расстраивать короля, снова села рядом с ним. Минуту спустя в столовую вошла Шон с запиской в руке. Отступать было некуда, записку следовало прочесть. — Что там умница, Шон? Любовное послание? — осведомился король. «Да, государь». «От кого же?» «От бедняги Виконта». «Это точно?» «Взгляните сами». Король узнал почерк, но, решив, что в записке содержится что-нибудь о приключении у деревни Лашоссе, махнул рукой. «Ладно, этого достаточно». Графиня сидела, как на иголках. «Записка мне?» — спросила она. «Да, графиня». «Вы позволите, Ваше Величество?» Да ради бога! А Шон тем временем прочитает мне «Ворону и лисицу». Примечание. Басня Ла Фонтена. Конец примечания. Он привлек Шон к себе, поставил ее меж колен и запел самым, как считал Жан-Жак Руссо, фальшивым голосом в королевстве. «Ах, я больше не могу! Потеряла я слугу!» Графиня отошла к окну и прочла. «Старую мерзавку не ждите!» Она заявила, что вчера вечером ошпарила ногу и не выходит из комнаты. «Скажите спасибо, Шон, что она вчера прискакала так вовремя. Это все из-за нее. Ведьма ее узнала, и теперь наша затея трещит по всем швам. А про Жильбер, который всему виной, пусть радуется, что задал стрикача, иначе я свернул бы ему шею. Но если он мне попадется, можете не беспокоиться, я так и сделаю». Короче, мчитесь немедля в Париж, или мы останемся на бабах. Жан. «В чем дело?» — спросил король, удивившись внезапной бледности графини. «Ничего, государь. Жан сообщает о своем здоровье». «Ну и как? Милому Виконту уже лучше?» «Лучше. Благодарю, государь. Смотрите-ка, во двор езжает карета». «Это наша графиня, не так ли?» «Нет, государь. Это господин Сортин. «Итак?» Начал король, видя, что госпожа Дюбари направляется к двери. «Итак, государь, я оставляю вас вдвоем, а сама займусь туалетом», — ответила графиня. «А как же графиня Биарнская?» «Когда она приедет, я буду иметь честь доложить об этом вашему величеству», — отозвалась графиня, комкая записку в кармане пиньюара. «Выходит, вы меня покидаете, графиня?» — грустно вздохнув, спросил король. «Сегодня уже воскресенье, государь! Дела, дела, дела!» Госпожа Дюбари ласково подставила королю свои свежие щечки, на каждой из которых тот запечатлел по горячему поцелую, после чего вышла из комнаты. «Черт бы побрал все дела и тех, кто пристает с ними!» — проворчал король. «Кто только придумал этих министров, портфелей, канцелярскую бумагу!» Едва Людовик XV произнес это проклятие, как в двери, противоположной той, куда вышла графиня, появился министр с портфелем в руках. Король снова вздохнул, еще грустнее, чем в первый раз, и сказал «А, это вы, Сартин, как вы точны!» Произнесено это было таким тоном, что невозможно было понять, упрек это или похвала. Господин де Сартин открыл портфель и собрался достать бумаги, Но тут раздался скрип колес кареты. «Погодите-ка, Сартин!» бросил король, подбежал к окну и удивленно воскликнул. «Что такое? Графиня уезжает?» «Да, государь!» — подтвердил министр. «Но разве она не ждет графиню Биарнскую?» «Государь, я склонен предположить, что ей надоело ждать, и она отправилась разыскивать ее. Однако эта дама сегодня утром должна была приехать сюда». «Государь, я почти уверен, что она не приедет. Вам что-нибудь известно об этом, Сартин? Государь, мне следует знать понемножку обо всем, чтобы Ваше Величество были мной довольны». «Что же произошло? Расскажите-ка, Со старой графиней, государь?» «Да». «То, что обычно происходит, государь, возникли некоторые затруднения. Но в конце концов, приедет графиня Биарнская или нет?» «Хм, вчера вечером, государь, это было куда вероятнее, чем сегодня утром!» «Бедняжка-графиня!» — воскликнул король, не в силах скрыть радостный блеск в глазах. «Ах, государь, четверной союз и фамильный пакт — пустяки в сравнении с вопросом о представлении!» Примечание. Четверной союз – соглашение, заключенное в 1718 году между Англией, Францией, Голландией и Священной Римской империей для обеспечения соблюдения условий Утрихтского и Баденского мирных договоров, завершивших войну за испанское наследство. Фамильный пакт – договор, заключенный в 1761 году в процессе Семилетней войны 1756 1763 года, по которому обе ветви бурбонов, французская и испанская, обязывались оказывать друг другу всемерную военную и торговую поддержку. Конец примечаний. «Бедняжка графиня», — покачав головой, повторил король, — «никак ей не добиться своего». «Боюсь, что нет, государь, хотя ваше величество может разгневаться на меня за такие слова». А она была так уверена, что все в порядке. «Хуже всего для нее то, — заметил господин де Сартин, — что если представление не состоится до прибытия ее высочества дофины, то, скорее всего, она уже никогда не будет представлена ко двору». «Вы правы, Сартин, это более чем вероятно. Говорят, моя невестка весьма строга, добродетельна и благочестива. Бедняжка графиня!» «Безусловно, госпожа Дюбари будет очень горевать, что ее не представили ко двору, но зато Ваше Величество будет избавлен от забот. Вы полагаете, Сартин? Ну, разумеется, отпадет повод для зависти, сплетен, лести, злых куплетов и статей в газетах. Но вот если госпожа Дюбари будет представлена, это нам обойдется в сто тысяч франков на чрезвычайные расходы по полиции». «В самом деле...» Бедняжка графиня, а ей так этого хотелось. Стоит вашему величеству приказать, и желание графини будет исполнено. О чем вы, Сартин? Вскричал король. Бог мой, разве я могу во все это вмешиваться? Могу ли я подписать указ, чтобы все были благожелательны госпоже Дюбари? Сартин, вы же умный человек. Неужели вы посоветуете мне, ради каприза графини, совершить государственный переворот? Ни в коем случае, государь. Я просто повторю слова вашего величества, бедняжка-графиня». «К тому же, — продолжал король, — ее положение не так уж скверно. Вам по долгу службы все известно, Сартин. Кто поручится, что графиня Биарнская, не передумает. Да и дофина приедет не завтра. У нас в запасе еще четыре дня, прежде чем она прибудет в Компьень. За это время многое может случиться. Ну что, Сартин, будем сегодня работать или нет?» «О, да, Ваше Величество, у меня всего три вопроса». С этими словами начальник полиции вытащил из портфеля первую бумагу. «Королевский указ об аресте?» — удивился король. «Да, государь. О ком же речь?» «Ваше Величество может взглянуть». «А о некоем господине Руссо! Кто такой этот Руссо и что за ним числится, Сартин?» «Как что? Общественный договор, государь!» «Ах, так это Жан-Жак!» и вы хотите упрятать его в Бастилию? Государь, он постоянно учиняет скандалы. А что, по-вашему, он должен делать? Впрочем, я и не предлагаю посадить его в Бастилию. Зачем же тогда указ? Чтобы всегда иметь против него оружие, государь. «Поверьте, я не слишком-то расположен ко всем этим вашим философам», признался король. «И вы совершенно правы, ваше величество», заметил Сартин. «Но ведь поднимется крик», А кроме того, мне казалось, что им разрешили жить в Париже. Их терпят, государь, но при условии, что они не будут появляться на людях. А разве Жан-Жак появляется? Он только это и делает. В своем армянском наряде? Нет, государь, мы предписали ему отказаться от этого платья. И он послушался? Да, но стал кричать, что его преследуют. Как же он одевается теперь? Обыкновенно, государь, как все. Значит, скандал не так уж серьезен? Напротив, государь, как вы думаете, куда ежедневно ходит человек, которому запрещено появляться на людях? Должно быть либо в дом к маршалу Люксембургскому, либо господину Ламберу, либо госпоже де Пине. Примечание. Монмаранси, маршал Шарль Франсуа Фредерик Д. «Годы жизни 1702» 1764 оказывал покровительство Жану Жаку Руссо, принимал его в своем доме. Даламбер, Жан Лерон, годы жизни 1717 1783 французский математик, философ, просветитель, один из редакторов энциклопедии. Де Пине, Луиза Флоранс, годы жизни 1726 1783 одна из образованнейших женщин своего времени, дружила с энциклопедистами, покровительствовала Руссо и даже построила ему в своем поместье домик, именуемый Эрмитажем. Конец примечания. «В кафе регенство, государь! Каждый вечер он играет там в шахматы, причем исключительно из упрямства, потому что постоянно проигрывает». «И теперь мне нужно каждый вечер отрежать туда людей для наблюдения за сборищем около кафе». «Ну и ну!» — воскликнул король. «Выходит, парижане глупее, чем я думал. Пусть их забавляются сортин, лишь бы не жаловались на нищету». «Вы правы, государь, но что, если в один прекрасный день ему взбредет в голову произнести речь, как он это сделал в Лондоне?» «А вот тогда это будет правонарушение, причем публичное, и указ об аресте вам не понадобится». Начальник полиции понял, что король не желает брать на себя ответственность за арест Руссо и не стал настаивать. «А теперь, государь, еще об одном философе», — продолжал господин Десартин. «Еще об одном», — утомленно переспросил король, — «разве мы с ним не покончили?» «Увы, государь, это они пока еще не покончили с нами». «И кого же вы имеете в виду?» «Господина Вольтера». «Он что, тоже вернулся во Францию?» «Нет, государь, но было бы лучше, если бы вернулся. Мы, по крайней мере, могли бы за ним наблюдать. Что же он натворил?» «Это не он, а его поклонники. Они хотят воздвигнуть его статую, ни больше, и не меньше». «Конную?» «Нет, государь, хотя он, уверяю вас, и покорил немало городов». Людовик XV пожал плечами. «Государь, подобного ему не было со времен полиоркета», продолжал господин Дасартин. «Он повсюду завоевывает умы. Лучшие люди вашего королевства становятся контрабандистами, чтобы провести его сочинение. Недавно я перехватил целых восемь сундуков его книг, причем два из них были адресованы господину Дешуазелю». Примечание. Полиоркет. Димитрий I, прозванный Полиоркет, То есть покоритель городов годы жизни 337-283 до новой эры, царь Македонии в 306-285 годах пытался восстановить распавшееся государство Александра Македонского, прославился военными успехами. Конец примечания. Все же Вольтер весьма забавен. Но между тем, заметьте, государь, его намерены почтить наравне с королями. Ему решили поставить памятник. Не совсем так, Сартин. Короли сами принимают подобные решения. А кому поручена работа? Скульптору Пегалю. Он поехал в Ферне, чтобы сделать модель. А пожертвования тем временем текут со всех сторон. Уже собрано шесть тысяч Причем, обратите внимание, государь, подписываться имеют право только литераторы. Все несут деньги». Это настоящая демонстрация. Даже господин Руссо принес два Луидора. Примечание. Пегаль Жан-Батист. Годы жизни 1714-1785. Французский скульптор. Автор мифологических и жанровых статуй, портретных бюстов, а также статуи обнаженного Вольтера. Конец примечания. «Ну и что же, по-вашему, я должен делать?» — осведомился Людовик XV — Я не литератор, это меня не касается. Государь, я намеревался почтительнейше предложить вашему величеству строго пресечь эту демонстрацию. Осторожнее, Сартин, не то вместо бронзовой статуи они захотят воздвигнуть ему золотую. Оставьте, пусть их. Боже правый, в бронзе он будет еще уродливее, чем плоти. Значит, ваше величество желает, чтобы все шло своим ходом? Поймите, Сартин, желает? Это не то слово. Разумеется, я хотел бы иметь возможность запретить, но что поделаешь, это невозможно. Прошло то время, когда король мог сказать философскому уму, как Господь океану, «Дальше ты не пойдешь». Бесполезные окрики, удары, не достигающие цели – это все лишь доказательство нашего бессилия. Давайте отвернемся, Сартин, и сделаем вид, будто ничего не замечаем. Господин Десартин вздохнул и сказал, «Государь, раз мы не хотим наказывать авторов, давайте хотя бы уничтожим их творения. Вот список сочинений, против которых нужно немедленно возбудить судебное дело. Одни из них содержат нападки на трон, другие — на религию. Одни мятежны, другие — кощунственны». Людовик XV взял лист, и утомленным голосом начал читать «Священная зараза или естественная история суеверий, система природы или законы физического и духовного мира, Бог и люди о чудесах Иисуса Христа, наставление капуцины из Рагузы брату Перду и Клоза, отправляющемуся в святую землю». Не прочтя и четвертой части списка, король отложил лист, и на его обычно спокойном лице – отразились печаль и уныние. Несколько секунд он сидел в задумчивости, углубившись в себя, словно витая где-то мыслями, потом вздохнул. Но это же вызовет всеобщее негодование, Сортин. Пускай пробуют другие. Сартин с пониманием взглянул на него. Людовик XV любил, когда министры его понимали. Это избавляло от необходимости самому думать и действовать. Итак, государь, — Единственное, чего хочет король, — это покой? — спросил господин Сартин. Король кивнул. — Господи, да я ничего больше не прошу у всех этих ваших философов, энциклопедистов, чудотворцев, иллюминатов, поэтов, экономистов, щелкоперов, которые, взявшись невесть откуда, кишат, пишут, слопыхательствуют, клевещут, высчитывают, проповедуют, вопят. Пускай их увенчивают, пусть ставят им памятники, воздвигают храмы, только бы меня ставили в покое. Сартин поднялся, поклонился королю и вышел бормоча К счастью, у нас на монетах выбито домине салвиум фац регем. Примечание. Боже, храни короля. Латинский. Конец примечания. Людовик XV, оставшись один, взял перо и написал дофину. Вы просили меня ускорить прибытие ее высочества дофины, я намерен доставить вам эту радость. Я отдал приказ не останавливаться в Нуайоне, и, следовательно, утром во вторник дофина будет в Компьене. Сам я буду там ровно в десять, то есть за четверть часа до нее. Таким образом пробормотал король. «Я избавлюсь от этой дурацкой истории с представлением, которая мучает меня больше, чем господин Вольтер, господин Руссо и все бывшие и будущие философы. Пусть теперь это дело решают бедняжка-графиня, дофина и дофин. Ей-богу, направим-ка слегка юной души, у которых есть силы бороться, в сторону неприятностей, ненависти и мести. Пусть дети учатся страдать, Страдания воспитывают молодежь, и, обрадованный тем, что так ловко вывернулся из затруднительного положения, уверенный, что теперь никто не сможет его упрекнуть, будто он способствовал или препятствовал представлению, король сел в карету и отправился в Марли, где его ожидал двор.